И бывал еще в более скверном расположении духа, чем поутру, когда посылал меня за машиной. Он уже обрел Энди и теперь терял снова. Судя по тому, что удалось установить в ходе допросов, Энди с момента своей первой встречи с Диной Лаур, произошла эта встреча два месяца назад, когда миссис Питкерн упала, повредив спину, и Дина Лаур была приглашена в дом сиделкой. Стал подобен мягкому воску в ее руках. Она вертела им, как хотела. Это признавал даже Густребл, помощник Энди, который был очень привязан к нему. Он сказал, что Дина водила Энди за нос, пользуясь тем, что с ней он становился совершенно безвольным. На вопрос Вульфа, почему Энди убил Дину в тот самый день, когда она согласилась стать его женой, Полицейские ответили контр-вопросом, а кто сказал, что она согласилась? Никто этого не говорил, кроме самого Энди. Никто в доме от нее ничего подобного не слыхал. Энди сообщил об этом только нам с Вульфом. Можно, следовательно, предположить, что он убил ее именно потому, что она его отвергла. Правда, это был один из тех пунктов, которых следовало перепроверить, по мнению прокурора. Если бы удалось доказать, что Энди был ревнивцем, это произвело бы большое впечатление на судью и на присяжных. Но доказательства такого рода было добыть нелегко. А потому прокурор не хотел принимать такую версию в качестве рабочей, пока все не выяснится до конца. Ну, хотя бы до тех пор, пока не будет ясно, кому именно мог ревновать девушку Энди. Чтобы прояснить это обстоятельство, было задано множество вопросов, но без малейшего успеха. Нонан и Дайкс проверили алиби у всех, кто оказался под подозрением, а когда во второй половине дня из Уайт-Плейна поступило сообщение, что в организме покойной был обнаружен морфий, прокурор решил, что необходимо их просто допросить всех обитателей дома. Позднее из лаборатории окружного суда Поступило уточнение. Да, Морфий действительно обнаружен, но доза не такова, чтобы он мог послужить притвенной смерти. С уверенностью можно считать, что девушка умерла от отравления цифагеном. Конечно, сообщение Морфии позволило прояснить один вопрос. Теперь мы знали, каким образом убийца привел Дину в бессознательное состояние. чтобы положить ее под стол в оранжерее, где она и была отравлена цифагеном. Но вставал другой вопрос. Можно ли доказать, что Энди покупал Морфий? Откуда он взял его? Однако этот момент быстро прояснился. Уже спустя несколько минут выяснилось, что кухарка Вера Индри, жена Нила, страдала невралгией тройничного нерва и потому держала в шкафу на кухне коробку с пилюлями морфия. Примерно месяц тому назад нужда в таблетках отпала, а сейчас оказалось, что коробочки с ними нет на месте. Энди, как и все остальные обитатели дома, знал об этих пилюлях. Полиция получила тем самым отличный предлог, чтобы обыскать весь дом. Несколько полицейских на протяжении часа проводили самый тщательный обыск. Но не нашли ни таблеток Морфия, ни коробки из-под них. Домик Энди, разумеется, сразу же перевернули вверх дном, но в поисках Морфия обыскали еще раз. После этого прокурор повторно проверил алиби у всех, но не выяснил ничего нового. Конечно, в первую очередь его интересовало алиби Энди. Тот По его словам, накануне вечером разговаривал с Диной в оранжереи. В результате этого разговора, как он утверждал, девушка согласилась выйти за него замуж, но при условии, что он примет предложение Вольфа, и они переедут жить в Нью-Йорк. Энди добавил, что она потребовала никому не говорить об их помолвке до тех пор, пока она сама не расскажет обо всем миссис Питкер. По словам Энди, Беседа его с Диной состоялась около пяти часов вечера. Потом они договорились встретиться через четыре часа в начале десятого. Он закончил вечерний обход оранжерей, а Дина пришла через ту дверь, которая выходит прямо из гостиной.